Глава 9. Газетные заголовки пестрели сенсационными сообщениями. «Бандитское нападение на мирных крестьян! Головорезы американского империализма не останавливаются ни перед чем! Спецкоманда Z действует!» Смысл перепеваемой на разные лады информации газетных колонок сводился к следующему. Американский империализм Через марионеточное правительство Гаяны проводит свою политику в этом регионе мира. Подлинные патриоты своей страны из фронта освобождения Гаяны преследуются, заключаются в тюрьмы и уничтожаются. Вынужденные покидать страну, они пользуются гостеприимством нашего правительства и занимаются мирным сельскохозяйственным трудом на выделенных участках земли. Но кровавый марионеточный режим антинародной диктатуры руками американских наемников расправляется с ними и на нашей территории. Позавчера, грубо попирая нормы международного права, специальная диверсионная группа Z во главе с майором Шефером перешла границу и устроила кровавую бойню в лагере беженцев, убив 50 человек и уничтожив продовольствие и сельскохозяйственного оборудования на несколько миллионов долларов. Уйти бандитам не удалось, они пали жертвами народного гнева. Правительству Гаяны и США заявлены решительные протесты. Готовится обращение в Организацию Объединенных Наций и Международный суд. Почти во всех газетах фотографии Шефера и Мака, снимки трупов и крупный фотоснимок солдатского браслета с гравировкой «Мак Фергюсон». Бригадный генерал Хопкинс был в ярости. Соединившись по охраняемому проводу правительственной связи с базой номер 7, он не сдерживаясь кричал в телефонную трубку. «Что за дерьмо вы там устроили? Откуда эти мартышки знают про группу Z? Как они могли уничтожить людей Шефера?» Отставив трубку от уха, генерал Грегори пытался вставить хоть одно слово, но это ему не удавалось. Наконец он прорвался сквозь плотный поток фраз. Операцию планировала и проводила ЦРУ, мы лишь осуществляли техническое обеспечение. Хопкинс бросил трубку и через несколько минут в том же тоне разговаривал с заместителем директора Центрального разведывательного управления. «Это моя самая результативная и тщательно засекреченная группа. Она провела десятки сложнейших операций без всякого шума, потерь и расшифровки. Кто ее подставил на этот раз?» «Против нас действовал КГБ. Здесь его лучшие специалисты под спецгруппам нашего континента. Это их работа». «А в чем состоит ваша работа?» Продолжал кричать Хопкинс. «Не в том ли, чтобы противодействовать противнику и обеспечивать безопасность наших людей. Что является правдой в этой куче дерьма? Какова судьба группы?» «Сожалею, генерал, но группа погибла в полном составе. Некоторые трупы идентифицированы противником». «Некоторые не найдены, но в живых не остался никто». «Такого не может быть», – убежденно сказал Хопкинс и положил трубку. В вечерних выпусках газет появились фотографии Анны и ее рассказ о группе командос, с именами, описаниями примет и подтверждением, что все они были убиты. Скандал разрастался. В Госдепартамент США поступил, кроме всего прочего, протест Москвы против убийства на границе с Гаяной двух специалистов по сельскому хозяйству, командированных для оказания помощи развивающимся странам. По этому поводу русский президент имел телефонный разговор с президентом США. Президент приказал директору ЦРУ представить подробный отчет о причастности к инциденту. Стала срочно прорабатываться рабочая версия, офицер Маккензи получил приказ срочно покинуть базу номер 7. Причастность ЦРУ к каким-либо насильственным действиям за границей отвергалась начисто. Объяснить местонахождение группы Z предлагалось Пентагону. Однако Пентагон заявил, что никакой группы Z в составе вооруженных сил США никогда не было, а люди, фамилии которых называются в прессе, военнослужащими США не являются. Вместе с тем, нельзя исключить, что это работа диких гусей, наемников, не имеющих никакого отношения к регулярной армии, но использующих ее обмундирование и снаряжение. На базу номер 7 прибыли два инструктора из Центрального штаба военно-морских сил. Они усиленно проверяли сохранность вооружения и оборудования, состояние дисциплины и боевой подготовки, обеспечение секретности и другие вопросы, определяющие боеготовность подразделения. Оба офицера были негласными агентами отряда «Дельта» и наряду с основным выполняли задание генерала Хопкинса о выяснении обстоятельств, связанных с исчезновением группы Z. Они установили факт конфликта сержанта Джонсона и его приятеля с Хефкинсом, прокачали отсиживающихся на гауптвахте нарушителей, Однако ничего заслуживающего внимания не обнаружили. Но проверяя работу радиоцентра, опытные психологи обратили внимание на нервное поведение радиста, когда перелистывали для проформы журнал учета радиограмм. Радиста взяли в оборот. Легенда их активности стала якобы имевшая место утечка информации из базы. Привязанный к стулу и наблюдающий, как человек из дельта набирает в шприц сыворотку «Правды», радист не выдержал – и выложил все про Маккензи, вырванный из журнала «Лист» и исчезнувшую радиограмму от Шефера. Внимание прибывших переключилось на Маккензи. Его тайно сфотографировали, похитив стакан, из которого он накануне пил виски с водовой, сняли отпечатки пальцев, ухитрились даже негласно смотреть его комнату. В вещах обнаружилась кожаная сумка с совершенно несочетающимися между собой вещами. Паркеровской ручкой, плитками шоколада, пластиковыми листьями, порошками с надписью соль, сахар и перец. Единственным, что связывало эти предметы между собой, являлось их предназначение. Все они несли замаскированную смерть. Такие штуки использовал специальный отдел ЦРУ. Отдел Дельта имел разветвленную сеть информаторов в самых, казалось бы, труднодосягаемых местах. И вскоре специализация Манкензи стала известна так же, как и его настоящая фамилия. Генерал Хопкинс получил отчет о том, что ЦРУ работала против группы Z и специалист по зачистке был направлен в зону их ожидаемого прибытия, имея при себе соответствующее снаряжение. «Я так и знал, что без этих вонючих скорпионов здесь не обошлось», – прокомментировал Хопкинс. В то время как разрастался международный скандал и обострялись отношения между специальным отрядом «Дельта» и ЦРУ, В лагере повстанцев начальник контрразведки Синг докладывал полковнику Родригесу. «Наш агент из индейцев Макао только что сообщил по секретной связи, что этот отряд «Командос» находится в джунглях в восьми милях к востоку. Они расположились на привал». «Что за чертовщина?» – возмутился полковник. «Они же убиты!» – Синг пожал плечами. Сообщение поступило только что. «Немедленно поднять вертолет и уничтожить их!» скомандовал полковник. «Вы лично вылетите на операцию. Разберитесь в обстановке и заметите все следы». Через несколько минут два вертолета поднялись в воздух и направились к указанному Сингу-квадрату. В первом находился сам начальник контрразведки с тремя самыми приближенными людьми, оснащенными специальной съемочной аппаратурой. Во втором летели вооруженные до зубов головорезы Родригеса. Точно в точке, указанной индейцам, Вертолеты обнаружили шестерых отдыхающих командос. Началась фото и киносъемка. Синг смотрел в мощный полевой бинокль. Он видел фото Мака и Шефера, сейчас он узнал сержанта, но командира группы видно не было. Съемка закончилась. «Атака!» — скомандовал Синг, и второй вертолет лег на боевой курс. Два пулемета и четыре автомата обрушили на дубликатов струи свинца. Несколько гранат взметнули землю посредине группы, Фигуры командов скинули оружие, но признаков введения огня не наблюдалось. Вертолет Синга лег на обратный курс, второй продолжал утюжить джунгли огнем. Когда последний жрец исчез в туннеле и светящийся круг входа погас, хищник вернулся к прерванным делам. Дубликаты исчезли, а неподалеку раздавались звуки боя. Включив светозащиту, хищник взмыл воздух и направился в сторону стрельбы и разрывов. Вскоре он увидел летающую машину, источающую струи огня куда-то вниз. Не обременяя себя размышлениями, хищник вывел на обзорный экран сетку прицела, послал два электронных сгустка и лазерный луч в борт и кабину вертолета. Раздался взрыв. Пылающие обломки рухнули на имитирующий встречный бой фигуру дубликатов. Еще одно нажатие кнопки на пульте управления, и дубликаты перестали существовать. Со стороны казалось, будто бы они растворились в воздухе. К вечеру этого же дня снимки, сделанные Сингом, рассматривали второй советник русского посольства, он же резидент КГБ, и двое его коллег. «Да, это группа Z, подтвердил неприметный специалист по командос. «Они здесь все, кроме самого Шефера, командира». «Кто же тогда уничтожен?» — спросил советник. «Мы же держали снятый с трупа браслет Фергюсона». «Браслет можно надеть на кого угодно», – сказал неприметный. «Вот Мак Фергенсон». Он ткнул ручкой фотографию, и три пары глаз уставились в изображение могучего негра. «Значит, мы попались на удочку», – подвел итог майор Иванов. Дезинформацию ЦРУ приняли за чистую монету и раструбили на весь мир, что диверсанты уничтожены. «Если теперь опровергнуть это сообщение, то потеряется достоверность и всего остального». Новые сведения надо держать в секрете, сказал резидент. Я дам распоряжение. Но несмотря на все предосторожности и чрезвычайные меры обеспечения секретности, через несколько часов сообщения об обнаружении группы Z и фотоснимок группы на привале поступили в ЦРУ. Вскоре пришло дополнение. Группа уничтожила атаковавший их вертолет и бесследно растворилась в джунглях. Заместитель директора ЦРУ вызвал начальников оперативного, специального и южноамериканского отделов. «Нами получены две взаимоисключающие информации», – холодно сказал он, обводя собравшихся тяжелым, не предвещающим ничего хорошего взглядом. «Как вы это объясните?» «Мы получили доклад нашего офицера Дилана о выполнении группы задания». Первым начал краснолицый Крепыш Хиггинс, начальник оперативного отдела. Он запрашивал вертолет, но по соображениям к мы не решились лишний раз нарушать тишину. Больше Дилан на связь не вышел. А специальный отдел перехватил радиограмму Шефера о гибели всех, включая нашего сотрудника. Да, Маккензи прибрал ее к рукам, подтвердил Смит. Невысокий худощавый брюнет в массивных роговых очках. Начальник специального отдела, более известного в руководящих структурах ЦРУ, как отдел зачистки. Руководители среднего уровня и рядовые сотрудники даже не знали о существовании этого подразделения. «Но мы перепроверились у коллег», продолжал Смит, кивнув в сторону самого молодого из присутствующих, явно выраженного латиноамериканца с пышными черными усами, и они подтвердили информацию о гибели группы. «У нас есть агент в отряде Родригеса», пояснил начальник южноамериканского отдела. Он сообщил о разгроме группы, о трупах, о браслете Фергюсона, «Опознать никого было нельзя, они страшно изуродованы». «Таким образом, информации из разных источников совпали, а троекратное совпадение позволяет делать достоверные выводы», — подвел итог Хиггинс. «Последующая газетная шумиха содержала те же факты». «Ну а это?» — заместитель директора выложил на стол фотографии. «Фальшивка», — буркнул Хиггинс. «Нет», — возразил латиноамериканец, строгая свои пышные усы, — «На нашего агента можно положиться». Смит внимательно рассматривал фотографию. «Странный снимок», — неопределенно сказал он. «Действительно странный», — повторил заместитель директора, но с иронической интонацией. «Снимок погибшей группы». «Из всей группы в живых остался только Шефер», — продолжал Смит. «И как раз его на фотографии нет». «Может быть, это действительно погибшая группа?» «Но покойники не сбивают вертолетов». Терпеливо, как ребенку, объяснил латиноамериканец. Отдел зачистки его руководителя недолюбливали по вполне понятным причинам. Каждый мог стать объектом их деятельности. Хиггинс деликатно покашлял. Агент мог клюнуть на дезинформацию. Это раз. Он мог попасть в лапы контрразведки и начать играть на две стороны. Два. А фото? Старые или подделка, монтаж. «Ну так я расскажу вам одну вещь», – процедил заместитель директора. «Вы все знаете этого напыщенного индюка Хопкинса из Управления стратегических операций Пентагона». «Так вот, когда я сказал ему о гибели группы Z, он рассмеялся мне в лицо. Он знал, понимаете, был уверен, что группа не погибла. Значит, первая информация является ложной. Значит, Шефер со своей командой имитировали собственную смерть. Хиггинс почтительно изобразил несогласие. Зачем же расшифровывать имена? Подкидывать улику, в браслет. А если это политика и Пентагон играет против нас? Ведь операцию планировали и проводили мы, хотя и их руками. Смит продолжал рассматривать фотографию. Странный снимок, повторил он. Бойцы специальной группы спокойно позируют противнику. Длиннофокусная оптика. «Позволяет снимать с двух миль», — снова терпеливо разъяснил начальник Южноамериканского отдела. «Но не в джунглях, мой друг, не в джунглях». Смит был очень сосредоточен. А потом эта девчонка-свидетель, она говорит, что была у Шефера в плену, а сам Шефер в радиограмме назвал ее проводником. Массивные роговые очки по очереди обратились к каждому из участников совещания. И еще. Шефер выходил на связь почти от границы, И девчонка была с ним. Как же она оказалась через несколько часов в лагере Рикардо? Заместитель директора пошарил в столе, отыскивая сигару. Надо задать вопрос тем, кто может на них ответить. Хопкинсу, девчонке, Шеферу. И начнем прямо сейчас. Он набрал телефонный номер и через минуту соединился с начальником управления стратегических операций. У меня хорошие новости по группе Z, генерал самым доброжелательным и естественно веселым тоном, сказал заместитель директора ЦРУ. «Наша агентура передала их снимок на привале. Потом их пытались накрыть огнем, но они сбили вертолет и ушли. Так что вы были правы, когда выражали уверенность, что они живы». Он выдержал небольшую паузу. «Но почему вы были так уверены, генерал? Вы что-то знали? Мы можем говорить откровенно». Заместитель директора нажал на аппарате кнопку громкой трансляции, и в кабинет ворвался голос Хопкинса. «Да потому что моих ребят не так легко убить, даже если их представляют как мишень. Вот что я знал и знаю наверняка. А что касается откровенности, то расскажите мне о некоем Маккензи. С какой целью он ошивается на седьмой базе? Неужели этот болван Смит решил зачистить Шефера? Тогда вы ошиблись, ребята. Очень сильно ошиблись». Знаете, что сделает Шефер, когда узнает об этом? Он зачистит весь ваш специальный отдел. Вот что он сделает. И передайте Смиту, голландец не признает исключений для начальства. Так что советую вам убраться с дороги группы Z. В громкой трансляции раздались сигналы отбоя. Дьявол, откуда он все знает? Вырвалось у Хиггинса. Смит снял очки, тщательно протер стекла кусочком мягкой замши и снова надел. Вопрос Хопкинсу мало что прояснил. Как ни в чем не бывало, сказал он. На откровенность Шефера я бы тоже не стал полагаться. А вот девчонка мы спросим. От последней фразы повеяло зловещим холодом. Алан Шефер готовился к сражению с чудовищем. Выбранная им местность превратилась в испытательный полигон. Замаскированные ямы с заостренными колями, подвешенные на лианах камни и комель огромного бревна два самострела. Несколько нехитрых приспособлений обеспечивали широкую свободу маневра ему самому. Когда все было готово, он задумался над тем, как заманить сюда хищника. На Большом Совете племени Макао стремительное копье и дикообраз рассказывали о происшедших с ними событиях. Как шестеро охотников встретили странных, похожих на призраков воинов, как шли за ними, как стремительное копье побежал предупредить племя, но не сумел, ибо колдовские чары водили его кругами по одному и тому же месту, как прилетела машина белых людей и привала молнии в войнах призраков, как она вдруг разрушилась в громе и пламени, ее осколки убили всех, кроме дикообраза, и как дикообраз увидел мгновенное исчезновение призраков. Случившееся могло быть дурным предзнаменованием и означало угрозу всему племени. После ритуальной пляски шамана стала ясна причина событий – дух, обитающий в чаще леса. Неясную тень его видели многие, иногда он нес черепа людей, однажды не без его помощи по небу летела девушка. Изредка приблизившиеся к логову духа слышали странные звуки, какие не издавало ни одно живое существо. Теперь племя должно было узнать, как защититься от угрозы злых чар. Из-под устрашающей маски шаман дал ответ. Шесть воинов племени должны сразиться с духом и прогнать его из этих мест. Если они не смогут победить, племя должно отправиться жить в другую часть леса. Иначе всех ждет смерть, включая стариков, женщин и детей. Добровольцы нашлись быстро. Почетную миссию предложили и стремительному копью, но он отказался, пояснив, что еще не оправился от воздействия колдовства. Для того, чтобы ввести духов заблуждение, была изготовлена из веток и глины большая человеческая фигура. На нее надели головной убор из перьев, вставили в руку копье, а в пустую середину налили кипящую кровь двух свиней и посадили двух петухов. Устроив муляж на колеса, с помощью длинной ручки его катили впереди, будто бы самый сильный воин возглавлял небольшой отряд. Пройти к логову духа было трудно. Два воина должны были постоянно работать мачете, прорубаясь сквозь густую стену зарослей. Хищник собирался выйти на охоту за последней дичью. Надев скафандр, он услышал какой-то шум и включил экран обзора. Инфракрасный дисплей высветил огромную фигуру, приближающуюся к кораблю. Хищника поразил черный свет махины, говоривший о ее неживой природе. Но в груди выделялись два красных пятна жизни. Хищник был озадачен, он еще не сталкивался с такими существами и не знал, что они водятся на этой планете. Ну что же, тем необычнее будет трофей. Хищник вышел из корабля, он помнил слова верховного жреца и хотел, чтобы эта охота, как и все предыдущие, стала поучительной и необычной. Подумав немного, он отключил систему автоматической наводки и приготовил двухклинковый нож. Кроме необычной фигуры, на экране проступили и привычные контуры человеческих силуэтов, но на них не стоило обращать внимания. Воины Макао не видели врага но безошибочно чувствовали, что пустота впереди уже не так пуста, как была мгновение назад. Они выставили копья и, преодолевая страх, продолжали медленно двигаться вперед. Хищник бросился в атаку и ударил необычную дичь в грудь, туда, где трепетали два ярких красных пятна жизни. Глиняный бочонок раскололся и потоки свиной крови хлынули на охотника, окрашивая светоотражающую поверхность и лишая ее невидимости хлопая крыльями, вылетели наружу и перепачканные кровью петухи. Они ткнулись в маску боевого шлема и, среагировавшие на тепло датчики, закрыли весь экран изображением бьющихся птиц. Хищник утратил сразу два своих преимущества. Он стал видимым и на миг ослеп. За этот миг три воина накрыли его охотничьей сетью, двое набросили сверху петли и приняли силой тянуть за них а последний вставил древко копья между ног чудовища и силой его рвану. Хищник с грохотом упал на землю. Без автоматического наведения он не был способен управлять оружием, силой мыслей. А добраться до распределительного пульта не мог, так как был скован по рукам и ногам. Простая, первобытная тактика охоты на крупного зверя оказалась результативнее, чем военные ухищрения специальных отрядов. С победным кличем воины обрушили на свою добычу град ударов копьями, ножами и томогавками. Первый раз за свою долгую жизнь хищник ощутил полную беспомощность. Но вскоре он понял, что удары не способны причинить ему вред. Оружие нападающих скользило по пружинищему скафандру и только оставляло небольшие царапины. Хищник напряг мышцы, сеть и веревки затрещали. Копья и ножи замелькали еще быстрее. Если бы воины взяли с собой котел расплавленной, древесной смолы или свиного жира, как предлагал дикообраз, то они, пожалуй, бы смогли выиграть эту схватку. Двухклинковый нож наконец нащупал сеть и прорезал ее. Несколькими движениями освобожденной конечности хищник раскидал индейцев. Один упал с распоротым животом, у второго оказалась отрубленная голова освободившись от пут, хищник поднялся на ноги. Препятствуя этому, один из воинов вскочил ему на шею, другой, уцепившись за электронную пушку, повис на плече. Со стороны казалось, что воины висят в воздухе, на кровавых мазках, неопределенной формы. Удержать противника индейцы не смогли. Он встал, как будто не чувствовал дополнительного веса. Трехпалая рука схватила за ногу того, кто сидел на шее. Тело несчастного описало полукруг и с хрустом шлепнулась озимь. Второго постигла еще более ужасная смерть. Вцепившись в ногу и руку, хищник разорвало его пополам. Двое оставшихся кололи чудовище сзади копьями, и оно, тяжело развернувшись, оказалось с ними лицом к лицу. Сверкнул двухклинковый нож, и молодой воин отлетел в кусты, распоротый от горла до живота. Последний из оставшихся в живых бросился бежать. Хищник произвел ручную наводку и пустил электронный сгусток в незащищенную спину. Брызнула кровь, полетели куски плоти. Победить духа не удалось. И в ту же ночь племя Макао снялось с обжитых мест. Но дурное предзнаменование оправдалось. Индейцев засек карательный отряд полковника Родригеса, возглавляемый к начальникам контрразведки Сингом. Отряд рыскал под джунглем в поисках неожиданно воскресшей группы З. «А это что за твари?» – спросил Синг, рассматривая в бинокль сгорбленные под тяжестью поклажей фигурки. «Макао!» – ответил его помощник. «Похоже, они переезжают на другое место». «Им место в аду. Только дьяволы потрошат так людей, как они», – ощерившись, сказал Синг и скомандовал габою. Рассыпавшись в цепь и замаскировавшись, отряд приготовил оружие. Кочевье приближалось. «Там наш агент, стремительное копье, предупредил неотрывавшийся от бинокля помощник. В него не стрелять», — поспешно сказал Синг, — «объяви всем». Когда дистанция сократилась, автоматы и пулеметы обрушили град пуль на ничего не ожидающих, угнетенных недавними событиями людей. Скованные тюками со скарбом, свернутыми вигвамами, С запасами продовольствия Макао не смогли оказать сопротивления. Лишь когда половина была убита, оставшиеся заняли оборону, прикрывая собой стариков, женщин и детей. Но стрелы и копья не могли противостоять автоматическому оружию. С каждой минутой боя его исход становился все более очевидным. Хотя несколько нападавших упали и умерли в страшных муках. Острие стрел смазывалось ядом бородавчатой гадюки. Через некоторое время в живых остался один воин Макао – «Стремительное копье». Стрелы закончились, и он приготовил оружие, давшее ему имя. Но воспользоваться им не успел. Тренированные люди окружили его, сбили с ног и вырвали копье. «Поднимите его!» Властный приказ Синга был немедленно выполнен. «Это наш друг!» «Хотя боги и покарали племя людоедов, но ему даровано прощение!» «Макао никогда не были людоедами», — ответил индеец. «И у меня нет судьбы отдельной от моего народа». Синг хотел что-то еще возразить, но не успел. Стремительное копье вырвался из рук державших его повстанцев, выхватил откуда-то нож и вонзил в сердце начальника контрразведки. Несколько выстрелов тут же раздробили ему голову. Так сбылось предсказание шамана. Племя Макао погибло полностью» включая стариков, женщин и детей. На Земле не существовало законов охоты. Хищник обработал последний трофей. Эти войны сражались совершенно иначе, чем предыдущие, но энергия победы исходила от них не меньше. Блок памяти запечатлел схватку. Впервые в истории клана охотник вступил в борьбу, отключив автоматическое управление оружием. Так абсолютно закон об шансов с дичью не толковал еще никто. И это только первый шаг на пути в легенду. Хищник пополнил энергией лазерную батарею и зарядил блок электронной пушки. Проверил скафандр. После небольшого ремонта повреждения удалось устранить. Система жизнеобеспечения теперь работала нормально. Из большого запаса примитивного оружия выбрал копье с раздвоенным наконечником. Привычно защелкнул в зажиме двухклинковый нож. Выбравшись из корабля, хищник включил антиграф и взмыл в воздух. Он летел туда, где потерял самую важную для себя дичь – Алана Шефера. Шефер тщательно покрыл тело илом, намазал лицо, оставил лишь глаза и губы. Теперь с луком в руках и стрелами за спиной он напоминал аборигена Южной Америки. На джунгли быстро упала тропическая ночь. Шефер щелкнул зажигалкой с гравировкой ветерану Вьетнама 1982. Вспыхнул заранее сложенный костер, от него Шефер зажег факел. Став на толстый сук расщепленного грозой дерева, он принялся размахивать факелом и, набрав полные легкие воздуха, во всю мощь закричал. Так команда спугали противника при десантировании или нападении из засады. Шефер размахивал факелом и кричал, но не знал, удастся ли таким образом заманить чудовище. Он разработал план боя и придумал ключ, который создаст перевес в самом начале, но наверняка рассчитывать на победу не мог. Слишком необычным и чуждым было существо, с которым предстояло биться. Шефер понимал, что оно пришло из какого-то другого мира, но реально представить всего этого не мог, так как привык к конкретному мышлению. Чтобы упростить ситуацию, он думал о противнике, как о солдате чужой армии, оснащенном новейшим, никому неизвестным оружием и снаряжением. Он не знал, как выглядит враг, он не знал более важное, и можно ли его ранить. А если можно, значит можно и убить. Это Шефер умел, и именно это он собирался сделать. Пугающий крик командос отражался от водной глади реки и несся вдаль над джунглями. Он пугал мелких животных и птиц, привыкших к ночной охоте более сильных и прожорливых зверей. И он достиг ушей хищника. Шефер не знал, слышит ли его враг, но понимал уязвимость такого вызова. О появлении чудовища он мог узнать по треску разрываемой грудной клетки, если не помогут подготовленные хитрости, основанные на предположении, что хищник пользуется инфракрасным зрением. Съежившаяся от устрашающего крика маленькая обезьяна, сидящая на верхушке дерева на том берегу реки, задрав голову, смотрела на крупные тропические звезды. Вдруг маленькое сердечко заколотилось от ужаса. Закрывая огоньки звезд, по небу скользнула громадная зловещая растопыренная тень. Глядя вверх, обезьяна отвлеклась от того, что происходило внизу, и это стоило ей жизни. Хищник любил летать ночью. В отсутствие солнечного жара инфракрасные лучи отчетливо различали живую и неживую природу. Мелькавшие внизу красные силуэты не привлекали его внимания, лишь один раз он завис над густой кроной, в которой незаметно подкравшийся удав заглатывал отчаянно вещащую обезьяну. На тепловом дисплее оно выглядело как втягивание одного бьющегося силуэта другим, вытянутым как туннель под пространственного перехода. Цвета живой жизни налагались друг на друга и смешивались. Полюбовавшись зрелищем, хищник продолжил полет. Он держал курс на яркое тепловое пятно неживой материи, которое раскачивалось в такт громкому крику. Хищник знал, что там ждет его самая упорная, хитрая и опасная дичь из всех, которые встречались ему на этой планете. Но как не увеличивал он изображение на экране обзора, внесенный в блок памяти знакомый тепловой силуэт не появлялся. Хищника это настораживало, но не настолько, чтобы заставило изменить планы. Рассчитав траекторию, он заскользил вниз по глиссаде, упирающейся в яркое неживое пятно.